Рассказывает Анастасия Жихаревич. Захожу вечером к Людмиле Николаевне узнать, как прошел день. «Представляешь, — говорит она, — рассказываю внучке, что вчера играла в лото». Она спрашивает, «Где?» Я говорю, «В хосписе». Она мне говорит, «Бабушка, во что ты опять вляпалась?» Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Виктория Андреевна преподаватель английского с 19-летним стажем. А еще невероятный эрудит, очень самодостаточная. Тот случай, когда помощью можно обидеть, точнее, неверным предложением этой помощи. Не позволяет никому себя навещать, гуляет только одна. Долго приглядывалась к нам, но, как пригляделась, оттаяла и с удовольствием принимала участие в наших маленьких сабантуях. Смаковала баранину, поднимала бокал сухого красного, с азартом выбирала себе интересные штучки на тележке радости и учила английскому потому что это дает ей силы жить выталкивает ее из кровати. скажу честно мой английский сильно улучшился за это время говорить с ней по-русски было строго запрещено медсестры тоже освоили базовый уровень сегодня она выписывалась и пришел заведующий стационаром обсуждать выписку ну как настроение виктория андреевна Грустно, Алексей Петрович, очень грустно. А что случилось? Почему? Не успела я вас охватить. Вы ведь так и не будете отличать past perfect simple от past perfect continuous.